«Часть шестая. Рик, Марта пропала». «Что значит пропал?» «Мы проснулись, а ее нет. Мы подумали, она куда-то отошла и скоро вернется». «Куда она могла отойти?» «Мы не знаем. Может, пошла попросить что-нибудь у соседей?» «Что дальше?» «Так нет, ее не вернулась и дочери ее тоже нет». «Что за бред? Куда она могла деться?» «Не знаем» у Мне вспомнился вчерашний разговор. Неужели она решила уйти с тем караваном? Впрочем, это легко проверить. Рик, еще нет сумки с настойками, что она покупала. И кошелька у тебя на поясе нет. Деньги так пропали, что ей кузнец за дом отдал. Проверил кошелек на поясе. От него осталась только веревочка. Сам кошелек был срезан ножом. Вырогавшись, пошел к постовым. Вот только было уже утро, и постов не было. Все дежурившие под утро спали. Пришлось искать Дарса. Нашел его спящим в повозке. «Дарс, проснись!» «Что случилось?» «Ты когда дежурил?» «Под утро. Ты Марту не видел ночью?» «Нет, что случилось?» «Похоже, сбежала. Деньги пропали, а она кошелек у меня срезала, пока я спал, и на стойке лекарственной украла». «Куда сбежала?» В другой караван. Она мне вчера предлагала так сделать. Говорила, на смерть идем. Якобы ей в том караване так сказали. Ты что? Сказал, чтобы перестала бояться. Понятно. Сейчас узнаем, если она туда ушла. Мы начали искать воинов, кто дежурил после Дарса и быстро нашли одного. Торрен, скажи, ты женщину с девочкой не видел под утро? Видел. Она сказала, что хочет срочно кое-что прикупить в том караване, пока они не ушли. Мы ее предупредили, что это опасно, но она все равно ушла. Сказала, что договорилась вчера, и все будет в порядке. Обратно она приходила? Нет. Этот караван еще здесь? Час назад ушел. Ушел вместе с ней? наверно откуда я знаю? Сходи, проверь. Если тело там нет, значит ушла с ними. Мы с Дарсом сходили на место их стоянки и ничего там не нашли. Не было ни тел, ни следов крови. «Нужно возвращаться, а то нас потеряют», — сказал Дарси. «Знаю». «Не переживай. Одно не понимаю, зачем она так поступила?» «Ей кто-то наплел, что мы идем на гибель, и она поверила». «Что, она много украла?» «Не знаю точно. Но практически все, что было. У меня осталось немного в заначке, и больше ничего нет». «Обидно». «Не то слово». «С другой стороны, тебе меньше проблем. Двоих содержать не нужно». Это верно. Только молчи об этом, парни уважать не будут. Раз жена сбежала, значит плохой мужик. Да разве такое утаишь? Остальные жены ведь все разнесут. Поговори с ними. С твоими? Они тоже знают. Если еще не знают, значит скоро узнают. Со своими женами я поговорю. Ты ведь понимаешь, что это бесполезно? Попрошу, возможно, будут молчать. Мы вернулись к каравану. Дарс остался у своих повозок, а я вернулся к своей. Жены уже нервно ожидали у повозки. С ними уже были жены Дарса и дочки Малаха. «Где она?» — спросила тоня Сбежала с другим караваном. «Идите со мной, я с вами поговорить хочу». Схватил обоих и затащил между повозками. «Не трогай нас!» И Тони вытащила нож. Одним ударом я выбил его у нее из руки... А Оли даже не попыталась его достать. Запомни. Еще раз попытаешься мне угрожать этой зубочисткой, я тебя ей прирежу. А теперь говори, с кем она вчера говорила и почему сбежала. Мы не знаем. Что ты мне врешь? Не могла она просто так взять и сбежать? Не знаю я, мы разделились, она отдельно от нас ходила. Ты что-то знаешь точно? Не верю я тебе ни на грамм. «Если не расскажешь мне сейчас, я тебе ее догонять отправлю пешком». «Не знаю я ничего. Вчера вечером женщина пришла, которая мне ткань продала, и попросила еще соли». Марта сказала, что сама ей отгрузит Потом они шептались у повозки. «О чем шептались?» «Не знаю, я не слышала». «Я слышала». В проходе стояла Дая. «О чем?» «Она какую-то весточку от купца передала ей». «От какого?» Не знаю, я только видел, что она к ним в караван уходила. Пришлось вернуться обратно к костру вместе с женами, потому что все были уже в курсе происшествия. Значит так, если кто-то из вас хоть слово расскажет кому-нибудь об этом, всех касается, мы будем молчать. Для всех, кто будет спрашивать, я сам ее выгнал. Мы поняли, после чего я ушел от них и сел на место возницы у повозки». Во мне кипела злость и обида. Я совершенно не понимал, почему она так сделала. Ведь я ни ее, ни ее дочь ни разу не обидел. Испугалась, но чего? Караван хорошо охраняется. Ей здесь ничего не угрожало. К тому же самую опасную часть пути мы уже прошли. Какой купец, какая весточка. Зачем эта женщина вчера ко мне подходила? Причем специально на глазах у всех попросила разрешения. Ведь она прекрасно понимала, кто мы. — Правильно, Марл сказал, они везде просочатся. Все этот распределитель каравана виноват. Организовал всю эту дурацкую торговлю. Задумавшись, не заметил, как ко мне подошел Марл. — Как ты? — Нормально. — Что у тебя с женой стряслось? — Забудь, все в порядке. — Почему тогда она в тот караван сбежала? — Веришь? Я бы сам хотел это знать. — Помнишь женщину, которая подходила к нам? «Помню. Вот она ей передала какую-то записку от купца, и утром она туда сбежала. Вот только это я сейчас выясню. Давно она у тебя женой? Чуть больше месяца назад назначили. Тогда забудь про нее». «Обидно. Она почти все деньги выкрала». «Действительно обидно. Не переживай. Меч есть, еще заработаешь. Соберись, скоро выступаем». «Хорошо». Он вернулся к себе. Мне пришла мысль, что, возможно, мы догоним этот караван. Тогда я с ней поговорю. Вместе с этим купцом. Убью эту тварь, что бы мне это ни стоило. Ко мне подошла дая с тарелкой похлебки. Рик, поешь, скоро нужно выезжать. Не хочу. Аппетита у меня не было от слова совсем. Освободи тогда место возницы. Нужно запрягать грима, они тебя боятся. Пускай запрягают, и я слез с повозки. К сожалению, мои надежды не оправдались. Вначале мы долго набирали воду в бочке. Процесс этот был совсем не небыстрым. Повозки по очереди подъезжали к источнику, после чего приходилось сгружать бочки, заполнять их водой и грузить обратно на повозку. Мне еще пришлось помогать, да и снозай с этим. Удар Сариус справился сам. В итоге мы поползли дальше почти в полдень совсем не в ту сторону, куда уполз тот караван. Судя по следам, он приполз как раз оттуда, куда мы теперь ползли. Было очень жаль, что так получилось. У меня весь день жутко чесались руки. Но, как назло, все было тихо. Никаких нападений на караван не было. К вечеру окружающий нас пейзаж сменился, и периодически стали появляться достаточно большие заросли кустарника. Уже почти ночью мы доползли и встали на стоянку караванов. Здесь остались следы от костров и достаточно свежие. Наверняка они были оставлены тем караваном. К вечеру появился Дарс. — Как у тебя дела? — Нормально вроде. — Жаль только, что мы не туда поехали. У меня было сильное желание догнать тот караван. — Забудь ты про нее. — Узнаю, что это за купец. — Отомщу и забуду. — О чем ты? Ей, оказывается, какую-то весточку вечером передали от купца из того каравана. И она после этого сбежала. — Слушай, узнай у наших купцов, с кем они торговали на полосе между нами. — Спрошу, вот только зачем тебе это? — Может, потом встретимся, пообщаемся. — Вряд ли ты когда-нибудь с ним встретишься. Они постоянно кочуют из города в город, и потом у него серьезная охрана. Ты его не достанешь просто так. — Достану, я найду способ. — Понравилась она тебе, что ли? — Дело не в этом, просто обидно. — Слушай, а что ты про нее вообще знаешь? «Ничего, по сути. Мы познакомились случайно. Я ее от смерти спас». «Это как получилось?» «К нам в дом ночью попытался вломиться Клиз. Я его убил и вышел на улицу. Слышу, где-то рядом ломают дверь. Я туда. Там еще один. Попытался его отвлечь, но он все-таки вломился в дом. Я за ним. Он там успел ее ранить, вырубить и пытался ее дочь достать из-под кровати. В общем, его я тоже убил» а ее с дочкой утащил к себе до утра, пока муж у нее утром не появился. Не понял. Как тогда ты ее мужем стал? Грега ранили на обороне, и он умер от ран. Хороший был парень, мы дружили. Потом тебя назначили ей мужем? Да, когда я стал воином. Причем, как я понимаю, это она постаралась. Она? У меня же не было планов становиться воином. Я вообще думал с Грегом договориться, чтобы он мне показал, как рыбу ловить. Кто знал, что так получится? — Значит, она жена рыбака была? — Да. — Тогда непонятно, почему ее тебе третьей женой подсунули. — Говорю же, она договорилась в ратуше, и мне этот экзамен на воина организовали. — Не знаю, какой бы из тебя рыбак вышел, но воин хороший получился. Я на тебе тогда хорошо заработал. — Я видел. Дарс, я одного не понимаю. Ты уже опытный человек. — Вот ты бы на месте того купца стал бы брать с собой незнакомую женщину, понимая, что муж у нее воин, и непростой простой воин, а десятник другого каравана. Ведь женщина, что передала ей записку, прекрасно знала, кто я. Знаешь, это действительно странно. Обычно на такое они никогда не соглашаются. Тогда почему этот согласился? Понимал ведь, что если мы их догоним, я вызову его на поединок. Тебе пришлось бы вначале с десятниками его драться. «Да это не проблема. У меня есть два объяснения этому. Какие?» «Первое, они были знакомы. И второе, все, что она мне говорила, это правда. О чем ты? Что мы идем на смерть. Чего ему бояться, если мы уже покойники, как он считает?» «Она тебе это говорила?» «Да». Она вернулась оттуда и молчала весь вечер, потом отозвала меня в сторону и сказала мне это. Предложила с тем караваном уйти и заявила, что может договориться. Утром я узнал, что она действительно туда ходила. Мне кажется, ерунда это. Неизвестно, как там сложится. Я и это же сказал вчера, а сейчас, думаю, возможно, это правда, и купец что-то знал. Ведь мы встали как раз на место, где их караван стоял раньше. Значит, они шли из догарии Вот только я не понимаю одного. Чего? Ты бы на месте купца стал бы незнакомой женщине это рассказывать? Нет, конечно. Вот. Это значит, что они были раньше знакомы. Вот только я не понимаю, что между ними общего. Жена рыбака и купец. Может, встречались раньше? Возможно, но где? И почему он решил рискнуть, взяв ее с собой? Ты уже не узнаешь ответы на эти вопросы. Забудь о ней и сосредоточься на том, что нас ждет. Ничего хорошего нас не ждет, похоже. Тем более, будь внимателен. Буду. Подошла Риня и позвала нас обедать. После нашего разговора Дарс сидел задумчивый и молча ел похлебку. Женщины тоже молча ели. Решил сам нарушить это молчание. Тони, Оли, вы ведь с ней выросли. Откуда она могла знать этого купца? Мы не знаем. Не мог он просто так с ней так быстро договориться. Они точно были знакомы? Откуда? Возможно, раньше где-то встречались, предположила Оли. Где они могли встречаться? Она жена рыбака и купец. Может, на базаре? Какой базар? Кто он и кто она? Возможно, они были знакомы раньше, сказала Туни. О чем ты? Она ведь не местная в Таргороде была. Она появилась несколько лет назад, купила дом и потом вышла замуж за Грега. Кто она и откуда, никто не знал. Что, никто не пытался это выяснить? В Таргороде, как правило, не выясняют, кто ты и откуда. Туда все бегут по разным причинам. Она сама ничего не рассказывала. Нет, никогда и ничего про это не рассказывал Вот, оказывается, в чем дело. Она была не местная в Таргороде, а просто спряталась там от каких-то своих проблем. Значит, они точно были знакомы раньше. Ночью мне спалось плохо. Я постоянно просыпался и проверял посты. Хотя ночью прошла спокойно. Утром уже привычно поели и поехали дальше. Мы ехали около трех часов, когда совершенно неожиданно поступила команда «Караван, стой!» воинам собраться у десятников. Сразу забрался на место возницы и посмотрел, что происходит впереди. Как обычно, ничего не было видно. Что могло впереди произойти? Мне вспомнились слова кузнеца Малаха перед нашим выездом, о том, что в саванне кто только не водится. Возможно, какие-то звери напали на караван, или это как-то связано со словами Марты о том, что мы идем на гибель. Как я ни старался, но не мог рассмотреть, что происходит впереди. С утра был сильный ветер, который нагонял хмурые тучи со стороны залива. Несколько раз, когда порывы ветра прекращались, доносились отдельные выкрики оттуда. Воины десятки уже собрались около повозки, и я спустился к ним. — Не знаю, что там, — спросил Гил. — Нет. Пытался рассмотреть, но ничего не видно. — Это плохо. — Почему? — Пустарник кругом. Отличное место для засады. Мы ожидали новых приказов, но их не поступало. — Рик, они разъезжаются, — сказала Оля с места возницы. — Не понял. Кто они? — Повозки впереди. — В смысле? Куда разъезжаются? — В разные стороны. Быстро разобрался к ней и посмотрел, что происходит. Повозки действительно начали разъезжаться в разные стороны. Впереди я заметил незнакомых воинов, сражающихся с нашими. Почему нет команд спереди? Что мне делать? Идти к ним на помощь, оставив повозки без защиты, или ждать? Команды идти к ним на помощь не передавали. Впереди много хороших воинов. Они должны справиться. Или не справятся Как мне поступить? Я первый раз иду с караваном. «Воины к бою! Нападение на караван!» Всем возницам развернуть повозки и ждать команды. Передать команду по цепочке. Сомневался я совсем немного. Оля сразу стала кричать команду дальше. Моя команда почему-то пошла и вперед, и там повозки тоже стали разворачиваться. Хотя я сказал, это только для задних повозок. Мало того. Многие передние подводы развернулись и сразу стали уезжать назад. За ними поехали другие. Некоторые вообще поехали в сторону. Когда это стало происходить, я вообще перестал видеть, что происходит впереди. Возницы подгоняли своих гримов, чтобы неторопливые гримы бежали быстрее. Повозка Каги проехала мимо меня одной из первых. Только когда большинство передних повозок проползло мимо нас, стало что-то видно, что происходит впереди. В средней части каравана не стала и между нами образовалась пустота. Впереди, совсем недалеко от последней повозки, Сейчас шел бой, наши воины дрались с другими. Наших воинов было меньше, и они постепенно отходили к нам. Нужно им помочь. И я спрыгнул с повозки. «Воины, за мной! Поможем нашим!» И повел свою десятку вперед. У воинов противника было больше наших, и многие из наших были ранены. Когда я двинулся вперед, многие воины засомневались в этом моем решении, но все-таки выполнили его. Это я сразу почувствовал. Однако за мной сразу пошли ИГИЛ и Лайзара. Остальные потянулись за ними. Возглавлял противника настоящий великан. Он догнал одного из наших раненых воинов и обезглавил его. Наши, видя, что мы выдвинулись к ним на помощь, смогли ускориться и оторвались от них. Противник не стал их преследовать. Они не спеша пошли нам навстречу. Наши воины с трудом дошли до нас. Среди них я увидел Дарса. Он был ранен. Его нагрудник был разрублен в нескольких местах, и он с трудом шел. Ему помогал идти другой раненый воин. Они дошли, и Дарс упал на землю рядом с нами. Некоторые воины тоже. Повозки стояли недалеко от нас. Ринни, Тони, ко мне! Заберите раненых и Дарса! После этого я увидел, как Тони спрыгнул с повозки и побежал к нам. Сам я пошел вперед со своими воинами. Ко мне присоединилась часть воинов из числа тех, что отступили, но смогли сражаться. Сошлись мы с ними почти посередине образовавшегося свободного места, после того, как уехала средняя часть каравана. Я насчитал два десятка воинов противника. Командовал у них этот высокий воин, он был настоящим гигантом. Рост выше меня почти на две головы и значительно шире в плечах. Вооружен двумя двусторонними топорами, на концах которых были закреплены пики. Это было своеобразное оружие. У меня в памяти всплыла техника боя против этих топоров. Интересно, откуда я все это знаю? Кто я вообще? Впрочем, времени на раздумья у меня уже не было. Между нами осталось меньше сотни метров. — Ты кто такой? — взревел он, когда они подошли поближе и посмотрел на меня. — А тебе не все равно, — ответил ему. «Я должен знать, кого я убью!» «Много будешь знать, быстро состаришься!» «Молод ты для десятника, а я убиваю только их!» «Ты сам кто такой?» «Я сотник манс из Даргарии, а кто ты такой?» «Я десятник Рик из Таргорода!» «Отдай мне Дарса, и тогда, может быть, я оставлю вас живых!» «Даже не мечтай об этом!» «Что же?» «Ты сам выбрал свою судьбу!» «Я вызываю тебя на поединок, десятник Рик!» Только ты и я, что хочешь сказать перед смертью,